Глава 18. Бовенден, июнь 1970 года. Даже сейчас, после 22 часов, вечерний воздух был еще таким душным, что Мартина Бергман ехала на своем новеньком с иголочке зеленом «Фольксвагене Жук» с открытым боковым окном. Она была абсолютно счастлива. Сегодня ей исполнился 21 год, и она отпраздновала день рождения с родителями, братом Паулем, тетей Тели, с дедушкой и бабушкой. После обеда они сидели на террасе и наслаждались летним днем. Абсолютно счастливый день. Мартина Бергман помнила многие дождливые дни рождения своего детства. Полгода назад она уехала из дому, получила работу детской медсестры в клинике Геттингена и заработала свои первые самостоятельные деньги. Жука ей подарили родители на день рождения, и теперь она горела желанием отвезти домой тетю Тили, которая жила в Нордхайме, а заодно и опробовать новую машину. Они уже несколько минут ехали по автостраде А7. Машина шла спокойно и легко, и Мартина чувствовала себя уверенно и, на удивление, свободно. Можешь переночевать у меня, если хочешь, сказала тетя, тогда тебе не придется ехать назад в Гетенген. Спасибо, Тилли, очень мило с твоей стороны ответила Мартина. «Но я рада, что у меня есть причина прокатиться. Это так здорово. О такой машине я всегда мечтала. Она едет просто чудесно, и теперь у меня вообще не будет проблем с покупками. Никогда не думала, что родители сделают мне такой великолепный подарок». «А почему бы и нет?» — улыбнулась Телли. «Другие получают автомобили к окончанию школы, а ты — в двадцать один год. Так сказать, к старту в жизнь». У Телли был такой приятный ласковый голос. Она была на два года старше матери Мартины, но выглядела намного моложе. «Может, из-за прически?» — подумала Мартина. «Она ей так идет». Она повернула голову, чтобы посмотреть на тетю, и не увидела большого камня, который летел прямо на них, и в этот миг с грохотом пробил лобовое стекло. У Мартины вырвала руль из рук, машину начала заносить. Она отчаянно затормозила. Машина ударилась о левое ограждение, от удара ее снова отбросила на правую сторону, и вынесла в кювет, где она и остановилась. Голова тёти Тели превратилась в кашеобразную кровавую массу, на которой больше невозможно было рассмотреть лицо. Огромный камень лежал на сиденье. Мартина Бергман упала на руль и потеряла сознание. Все трое, как загипнотизированные, смотрели с моста вниз. «Охренеть!» — сказал Торстон. «В одно мы попали!» «Давай смываться!» сказал Альфред. «Чего ради?» Торстон вообще никуда не торопился. «Я хочу сначала посмотреть, что они будут делать. Если мы сразу слиняем, то ничего не увидим. Но нас поймают, если мы останемся здесь, наверху!» Альфред охватил страх. «Во! Сначала ты бросаешь камень, лепишь из себя центрового, а потом сразу поджимаешь хвост? Что за фигня?» Торстен с интересом наблюдал, как на месте аварии остановился еще один автомобиль. «Ага, наконец-то началось! В жуке сидят два чувака. Одному ты вмазал прямо в хлебало. Классно, Фредди!» Альфред не знал, что делать. Он больше не хотел ничего. Только бы удрать отсюда подальше. «Ты что, не соображаешь, Торстон? Надо уносить ноги!» «А с чего?» — отмахнулся Торстон. «Пусть сначала докажут, что это были мы. А смотреть никому не запрещается!» Внезапно Берни согнулся, его начал рвать. Когда он, наконец, поднял голову, лицо у него было зеленое. «Я в этом странном дерьме не участвую. Все, я смываюсь!» Он не столько говорил, сколько охрипел. Затем повернулся и собрался было бежать, но Торстон оказался проворнее и схватил его за куртку. «Ты что несешь, засранец? Мы организовали это представление, значит, мы его и посмотрим!» Или ты хочешь на своей шкуре попробовать, как это, лететь с моста?» Возле места аварии остановился еще один автомобиль. Какой-то мужчина пытался вытащить Мартину из машины. Человек из второй машины побежал назад, чтобы поставить на автостраде аварийный знак. «Пойдем вниз», — предложил Альфред. «Сейчас соберется толпа зевак, и среди них мы не будем бросаться в глаза, и сможем посмотреть, что там делается». «Окей», — сказал Торстон. «Идем вниз». Альфред, Торстон и Берни уже подходили к месту аварии, когда почти одновременно с ними подъехали машины полиции и спасательной службы. Остановились и другие автомобили. Зеваки собирались вокруг зеленого жука. Вызвали спасательный вертолет. Полиция перекрыла автобан, и образовалась пробка. Когда стало ясно, что в ближайшие полчаса о дальнейшем движении и речи быть не может, количество зевак, которым пришлось ожидать в своих машинах, увеличилось. Воцарился невообразимый хаос. Полиция занималась практически тем, что пыталась оттеснить зрителей назад. Альфреду удалось заглянуть внутрь жука, и он увидел комок из мяса, крови и обломков костей, кровавое месиво с липкими волосами. То, что когда-то было человеческой головой. Он пошел в кусты, его стошнило, как Берни, и ему было плохо, как никогда в жизни. Он попытался узнать, что думает по этому поводу Рольф, но оттуда ничего не было. Ни голоса, ни даже мысли. — А что случилось? — нагло поинтересовался Торстон у стоящих вокруг людей, но ему никто не ответил. Немного погодя подъехала машина катафалк. Труп теле уложили в гроб, и машина уехала. Мартину отправили на вертолете в университетскую клинику. Камень конфисковала полиция. Зеленого жука завтра утром должна была забрать эвакуационная служба. Он превратился в груду металлолома. Торстон и Берни остались на месте происшествия. Было прикольно, что простой камень мог сотворить такое. Альфред ушел оттуда. Незаметно. Пешком. Он был не в состоянии снова перемкнуть провода зажигания угнанного ими Форда, которые они оставили на проселочной дороге недалеко от моста, чтобы уехать на нем вместе с остальными. Пусть попытается Торстон но Торстон считал себя полным идиотом в технике, поэтому заниматься подобными вещами предоставлял другим. А Берни определенно не делал такого ни разу. «Ну а какое дело Альфреду до да остальных? Они уж как-нибудь доберутся домой. Если приспичат, пусть ловят попутку, хотя это и опасно. Водитель может их запомнить». Альфред разозлился от таких мыслей. «Чего он ломает себе голову по поводу Торстона и Берни, когда у него сейчас возникло достаточно своих проблем. 11 километров пешком его не смущали, ведь впереди была целая ночь. Главное — успеть домой к завтраку, чтобы мать не задавала идиотских вопросов. Теплое полуденное солнце ввело его в заблуждение. Сейчас ночью заметно похолодало. Неприятный порывистый ветер дул над полями. На Альфреде была только футболка и кожаная куртка, которую он не застегнул даже сейчас, хотя дрожал всем телом. Он убил женщину, будь оно все проклято, совсем того не желая, не думая ни о чем, просто под настроение, чтобы произвести впечатление на приятелей. Ему хотелось повернуть время вспять, хотя бы на сутки назад. Этого было бы вполне достаточно, и тогда все было бы как всегда. И вдруг это «как всегда»? показалось ему самым желанным на свете. Ветер гнал облака, и в просвете между ними внезапно показался полумесяц. Альфред и не знал, была ли это убывающая луна или молодой месяц. В принципе, это его и не интересовало. Но Рольф, тот знал бы. Рольф интересовался всем, поэтому он знал ответы почти на все вопросы. Может, если бы рядом был кто-то, кого он мог любить так, как Рольфа, Все сложилось бы иначе. Но он шел домой к матери и сестрам, которые ничего для него не значили. И Ему снова придется врать, чтобы они не узнали, что произошло. Врать, лишь бы не прочесть в их взглядах, кроме обычного равнодушия и еще и презрения. Он чувствовал, что ему до боли не хватает отца, этого мистера Неизвестного, который произвел его на свет, а затем совершенно беспричинно умер. В два часа ночи он добрался домой. Замерзший и усталый. В доме было темно. Похоже, никто не заметил его отсутствия, никто не волновался, что его нет. А чтобы мать ночью посмотрела, дома ли он, такое просто невозможно было представить. Тихо как только мог, он прокрался по узкой лестнице наверх, в свою комнату, которую называл «колбасная кладовка», и, не раздеваясь, улегся на кровать. Он все на свете отдал бы, чтобы не было того, что случилось. Марайке Косвик после окончания учебы третий год служила в полиции. Уже два месяца она была в наружной службе и со своим коллегой Хольгером Майзе патрулировала улицы. Они улаживали семейные ссоры, отвозили пьяных в камеру-вотрезвитель и составляли протоколы о материальном ущербе, причиненном машинам. Марайке приходилось видеть тяжелые дорожно-транспортные происшествия, но такого еще никогда. Вид размаженного черепа теле она, наверное, никогда не забудет. Он вечно будет стоять у нее перед глазами. Марайки сделала снимки с места происшествия. Пленку проявили той же ночью. В три часа двадцать минут они остановили водителя, который ехал по автостраде против движения, имея 2,8 промилле алкоголя в крови, и даже не заметил, что движется не по той стороне автобана. Примечание. В те годы ФРГ не запрещалось садиться за руль после приема спиртных напитков, однако при условии, что содержание алкоголя в крови не превышает 0,8 промилле. В 4.15 они вернулись в полицейский участок. Фотографии были уже готовы и лежали на столе. Марайки сделала очень много снимков в Тиле. Со всех сторон. Похоже, она снова и снова нажимала на кнопку фотоаппарата, не задумываясь о том, что делает. Она просто видела в этом единственный шанс справиться с ужасом. На одной из фотографий было видно лицо подростка, который с ужасом смотрел через окно машины на обе жертвы. У него были темные, слегка волнистые волосы и резко очерченные скулы. Марайки фотографировала теле со стороны, и вспышка полностью осветила лицо подростка. «Что ты думаешь об этом?» Марайки сунула Хольгеру фотографию прямо под нос. «Да, ну...» смотрит кто-то через окно. Он же был там не единственным зевакой. А ты присмотрись к нему внимательнее. Ему же лет четырнадцать, может, пятнадцать, самое большее — шестнадцать. Ну и что? Хальгер не понял, к чему она клонит. Мареки встала и взяла чашку кофе со столика возле стены, на котором тихонько кипела кофеварка. Это была определенно уже седьмая ее чашка за сегодняшнюю ночь. — Что делает подросток в половине одиннадцатого ночи на автобане? Ты можешь мне сказать? Все ближайшие города находятся оттуда за несколько километров. — Господи! — Хольгеру все виделось в не столь драматическом свете. Может быть, он сидел с родителями в машине, в пробке, и милое семейство захотело узнать, что случилось. Родители, которые сидят в машине с малолетними детьми, не станут выходить из нее, чтобы посмотреть на убитых, превратившихся в месиво людей. Никогда. Они будут только рады, если Иксон не увидит картины насилия вблизи. Нет, Хольгер, я скажу тебе, что делает 15-летний пацан ночью на автобане. Швыряет камни с пешеходного моста. У Хольгера был такой вид, словно он только сейчас проснулся. Он задумался. «Наверное, ты права». Мы должны попытаться найти его. Фотография неплохая. Хорошо. Хальгер подошел к карте, висевшей на стене. Вот здесь произошел несчастный случай. А вот с этого моста полетел камень. Он обозначил место красной булавкой. Коллеги из уголовной полиции должны взять эту фотографию и обойти все школы в радиусе 30 километров. Где-то его опознают. Я тоже так думаю. Я пошлю коллегам фотографии и приложу краткий отчет. Холгер кивнул, и Марайка уселась за письменный стол. Она была очень довольна собой. Уже через два дня уголовная полиция идентифицировала лицо на фотографии. Полиции стало известно, что подростка зовут Альфред Хайнрих, и что он ходит в 9 класс общеобразовательной школы имени Курта Тухольского. 23 июня в 15.30 двое сотрудников уголовной полиции и Марайка Косвик стояли перед дверью семьи Хайнрих. Марайки вообще-то должна была быть дома и спать, потому что всю неделю дежурила по ночам, но этот случай настолько заинтересовал ее, что она решила пойти с коллегами. Она уже подумывала, не стоит ли, не откладывая дело в долгий ящик, перейти на работу в уголовную полицию. — Уголовная полиция еттингена сказал Вайланд, старший из двух сотрудников. — Ваш сын дома? Эдит молча кивнула и наморщила лоб. У нее был такой вид, словно она ожидала, что через пять минут ее казнят. «Это хорошо», — сказал Вайланд. «Нам нужно задать ему пару вопросов, а вы должны присутствовать при этом, поскольку он несовершеннолетний». Эдит снова кивнула и широко открыла дверь в знак того, что трое полицейских могут войти. Через несколько минут они сидели в кухне напротив друг друга. От волнения у Альфреда горело лицо, и он ничего не мог с этим поделать. «Где ты был позавчера ночью, приблизительно между десятью и одиннадцатью часами?» «Дома? А где мне еще быть? Я живу здесь!» Альфред пытался говорить с нахальным и независимым тоном, что, однако, не очень понравилось полицейским. «Бывает, что подростки вечерами иногда выходят из дому, к примеру, к друзьям, в пивную или на дискотеку». Альфред покачал головой. «Я был здесь». «И что ты делал весь вечер?» — спросил Вайланд. — Учил слова для этой дерьмовой школы. Английский. У нас вчера была письменная работа. — Ну и? — как написал? — приветливо спросила о Марайке. Хреново. Завалил на сто процентов. — Значит, учил не очень старательно, — сухо заметил Вайланд. — Как же! Просто попалось другое. Не то, что я знал. Вайланд хивнул с видом, который, казалось, говорил, — не верю я ни единому твоему слову. И повернулся к матери Альфреда. Вы можете подтвердить, что ваш сын вечером 21 июня все время был дома? Эдит помедлила и потерла лоб, словно ей нужно было хорошо подумать. Я не знаю. Может был, а может и нет. Он уходит, когда хочет, приходит, когда хочет, и делает, что хочет. Я за этим не слежу. Он достаточно взрослый. Если бы я контролировала его с утра до вечера, то потратила бы на это всю жизнь. А у меня, слава богу, хватает и других дел. Мама. — подумал Альфред. — Господи, мама, неужели ты хоть раз в жизни не поможешь мне один-единственный раз? Неужели тебе настолько все равно, что они сейчас со мной сделают? — Я бы хотел поговорить с вашим мужем, — сказал Вайланд, обращаясь к Эдит. — Он умер, как только родился Альфред. В ее голосе звучала горечь. Вайланд замолчал. В дело вступил Келлинг и обратился к Альфреду. А что ты делал вечером в понедельник в 22.30 на автобане А7, когда произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие? Ты же видел эту аварию? Альфред не знал, что говорить и как реагировать. Но тут Вайланд положил перед ним фотографию раздробленной черептили, и его лицо сзади. Это ведь ты или нет? Альфред молча кивнул. Деваться было некуда. Келлинг повысил голос: И что ты там искал? Альфред пожал плечами. «Ничего, мы просто катались там, пара приятелей и я увидели аварию и остановились, чтобы глянуть, что случилось». «На какой машине вы ездили?» «На машине одного из моих друзей». Вайленд раскрыл бакнот. «Фамилия, адрес, марка машины, номер машины». Голос Альфреда становился все тише и тише. «Я никого не выдам». Келлинг ухмыльнулся. «Если человек ничего не совершил, то ему и выдавать нечего. А вот когда есть что скрывать...» «Ну?» Альфред понял, что совершил ошибку и попытался исправить положение. «Окей, мы угнали машину. Но только чтобы просто покататься, а потом мы хотели поставить ее назад». Эдит сделала глубокий выдох, тихо свистнув через передние верхние зубы, между которыми была довольно широкая щель. «Ну, вы поставили ее назад?» «Не знаю» почему не знаешь я пошел домой пешком что вмешалась мараки которая хорошо знала эти места от места аварии до твоего дома то есть от нертен харденберга до бовендена почти одиннадцать километров почему ты пошел пешком не знаю захотелось они действовали мне на нервы не с его умом было справиться с допросом и он это почувствовал сколько вас было спросил келлинг трое Как зовут остальных? Не скажу. Окей. Тогда вся вина ложится на тебя одного. Если тебе так хочется, пожалуйста. Вы что, в тот вечер поссорились? Альфред покачал головой. Если бы он сказал да, то пришлось бы объяснять, почему, а ничего путного на ум не приходило. В голове было пусто, словно кто-то все там вымел, и было такое чувство, что он сделал неправильно все, что только смог. Хорошо, тогда по тексту сказал Вайланд. «Итак, когда вы встретились?» «В семь». «Где?» «Здесь, на месте, возле молодежного клуба». «А что потом делали?» «Ничего. Трепались, пиво пили». «Где?» «У фонтана. Погода была хорошая». «А потом?» «Потом угнали машину». «Где?» «Со двора у железнодорожного переезда. Люди ничего не заметили. Наверное, телевизор смотрели». «Что это была за машина?» Форд! Какого цвета? Такого темно-красного, грязно-красного. Эдит перебила допрос. Мне надо еще кое-что сделать на улице. К сожалению, придется подождать, Фрау Хайнрих, сказал Келлинг, а Вайленд продолжал задавать вопросы. И что вы потом делали? Поехали кататься. Куда? Просто так, куда глаза глядят. Без понятия. Кто был за рулем? Я. Эдит охнула. С каких пор ты умеешь водить машину? Уже давно. И где вы остановились, когда увидели аварию? На проселочной дороге, с краю. А потом перебежали через мост и спустились с той стороны к месту аварии. Альфред кивнул. Марейки перебила своих коллег. Я хорошо знаю это место. С проселочной дороги автобан не просматривается. Оттуда они не могли заметить аварию. Увидеть все можно только с моста. Это уже интересно. Вайланд нагнулся и посмотрел Альфреду прямо в глаза. И это было очень неприятно. Почему вы остановились именно там? Ты можешь объяснить? Альфред почесал спину, чтобы выиграть время. Мы услышали сирену полицейской машины, поэтому и остановились. Келлинг ухмыльнулся. Разве когда сидишь в угнанной машине, не надо удирать, услышав полицейскую сирену? Альфред пожал плечами и эта отговорка тоже не помогла. Вайланд потер руки. «Так, история становится все интереснее. Значит, вы тормозите, потому что слышите сирену полицейской машины, и вам становится интересно, что там такое. Потом вы взбегаете на мост, видите аварию, идете вниз на место происшествия, все внимательно рассматриваете, а потом...» не уезжаете на угнанной машине которой слава богу никто не поинтересовался домой или в ближайшую пивну или я не знаю куда нет один из вас а именно ты марширует 11 километров до дома и это при том что вы не ссорились это до меня не доходит альфред и можешь не рассказывать что тебе просто захотелось прогуляться пешком я тебе не поверю альфред молчал он не знал что делать дальше вайланд был уже близок к цели Теперь я тебе скажу, как было на самом деле. Вы, как огурцы, в банке катаетесь на украденной машине. Едете лишь бы куда, без определенной цели. И вам довольно скучно. И тут одному из вас приходит в голову идея бросить с моста парочку камней. Об этом вам уже приходилось слышать, и хочется разок попробовать самим. А в темноте вас никто не заметит». Вы не хотите никому ничего плохого, вы просто хотите чуть-чуть попугать водителей, чтобы посмотреть, что же будет». «Классная идея. Наконец хоть что-то интересное за эту ночь. Может, ты хотел похвастаться перед другими, может, ты просто не думал, каким последствиям это может привести, но в любом случае ты бросаешь первый камень. Он попадает в лобовое стекло жука, и происходит что-то страшное. Машину сносит с дороги в кювет. Вы пугаетесь насмерть». И бежите вниз, чтобы посмотреть, что же случилось на самом деле. Ты смотришь через окно и видишь, что ты наделал. И тут вдруг до тебя доходит, что ты убил женщину. И ты смываешься. Просто убегаешь подальше. У тебя шок, и ты бежишь домой. Черт с ними, с приятелями и с машиной. Так было дело. В кухне Ханрихов воцарилась тишина. Никто не говорил ни слова. Эдит наконец не выдержала. Так это сделал ты, Альфред. Скажи ты что, рехнулся? Ты что, вообще ничего не соображаешь? Альфред понял, что все кончено. Он крепко вляпался. Больше не было ни отговорок, ни выхода. И это его взбесило. Он почувствовал, как щеки покраснели от ярости, ощутил дикое непреодолимое желание разнести все в этой проклятой кухне. Но ничего не сделал. Просто уставился на мать, которая спокойно выдержала его наполненный ненавистью взгляд. Почему ты никогда не была на моей стороне, думал он, сжав зубы, чтобы не крикнуть это ей в лицо. Надеюсь, тебе никогда не понадобится моя помощь, мама. На меня не надейся, никогда в жизни. Трое полицейских встали. Мы вынуждены забрать вашего сына с собой, фрау Хайнрих, объяснила Марайке. Эдит кивнула. Когда Альфред с полицейскими шел к двери, она сказала Марайке: Его околоплодные воды были зелеными зелеными и ядовитыми. Я всегда знала, что с ним что-то не так». Полицейские ничего не ответили и вышли из дома вместе с Альфредом. Альфред ухмыльнулся. Зеленые и ядовитые колоплодные воды. Только чрево ведьму могло наполниться ими. Его мать хотела отравить его, а он все же выжил. Дело в том, что он был особенным, и сейчас это стало ему еще понятнее, чем прежде.